5. Мы познакомились в пятницу утром в комфортабельном кабинете посла. Я пришёл пораньше, чтобы обсудить ситуацию со Спруилом Брейденом, знавшим меня по Колумбии. Там я всё время создавал Госдепартаменту проблемы, как агент СРС. Так посол и собирался представить меня Хемингуэю. Потом к нам присоединились Роберт Джойс и Эллис Брикс. Джойс, один из первых секретарей посольства, человек светский и хорошо одетый, руку жал твёрдо, а говорил мягко. Брикс был в посольстве старшим по рангу до назначения Брейдена, но не возмущался, что его обошли. Никакой напряжённости между ними не чувствовалось. В назначенное для встречи время, 10 утра, Хемингуэй не пришёл. Прошло ещё 10 минут, его не было. В ожидании мы беседовали. Брикс и Джойс безоговорочно принимали легенду, согласно которой я был экспертом Госдепартамента по контрразведке, прикомандированным к СРС. Моя фамилия, вероятно, встречалась им в меморандумах из Колумбии или Мексики, где должность всегда указывается туманно. Разговор перешел на опаздывающего писателя. Они с Бриксом оба увлекались стрельбой по тарелочкам и по живым голубям, как в местном клубе, так и на болотах близ Сьен-Фуэгоса. Пока я, вызывая в уме карту Кубы, вспоминал, где находится сиен фуэгос Брикс начал говорить об охоте на Ягуасас в провинции Пинар-де-Ле-Рио. «Дикие утки испанские». «Ну да, конечно. Сьен-Фуэгос это залив, портовый город и провинция на южном побережье». Я укратко взглянул на часы, 12 минут 11. -го. Меня удивляло, как посол это терпит». Большинство известных мне послов отменили бы встречу, если бы тот, кому назначено, задержался хоть на минуту. Но тут дверь распахнулась, и в комнату ворвался Эрнест Хемингуэй, покачиваясь на пятках точно боксер на ринге. Голос его звучал очень громко по сравнению с нашими приглушенными. «Спруил, извините меня бога ради. В клятом Линкольне бензин кончился. Пришлось пилить черт знает куда за университет, чтобы открытую заправку найти. Боб, Элис, прошу прощения». Он пожал руку послу, стиснул ладонь Джойса сразу двумя руками, хлопнул по спине Брикса и вопросительно с улыбкой посмотрел на меня. «Знакомьтесь, Эрнест, это Джо Лукас. Госдепартамент прислал его в помощь вашей криминальной лавочке». «Очень приятно, Джо». Руку он жал крепко, но не сдавливал, улыбался непритворно. Однако я уловил и лёгкую настороженность. Что ты, мол, за фрукт в самом деле?» Брейден жестом пригласил всех сесть снова, но Хемингуэя я успел рассмотреть. Рост 6 футов, если не выше, вес примерно 195 фунтов, но большая его часть приходится на верхнюю половину тела. Мы все в костюмах, а он в порядком запачканных чино, в старых мокасинах и лёгкой рубашке на выпуск, Гуаяберри по-местному. Широкие плечи, из-за них он и кажется таким мощным, длинные мускулистые руки. Левая немного искривлена в локте, на том месте зубчатый шрам. Выпуклая грудь, намёк на брюшко, но бёдра узкие. Это видно, несмотря на просторную рубашку и брюки. Всё ушло в торс. Мы сели, и я продолжил осмотр. Прямые, тёмно-каштановые, почти чёрные волосы, аккуратно подстриженные усы. Сидя на них, где не проглядывает, глаза карие. На карибах он загорел до черна, но краснота от солнечных ожогов и крепких напитков всё же проглядывает. В уголках глаз мелкие морщинки-смешинки, приоткрытые в улыбке зубы белые, на щеках ямочки, подбородок чёткий, ничуть не тронутый возрастом. Определённо нравится дамам, когда хочет того. Я, как всегда, ценил его как воображаемого противника в драке. Стойка у него, я заметил, боксёрская, даже когда он спокоен. И головой он вертит туда-сюда, и когда сам говорит, и когда слушает. Создается впечатление, что слушает он очень внимательно. Пока они с Брейденом обменивались любезностями, я заметил, что акцент у него, несмотря на долгие годы в Европе и Канаде, так и остался среднезападным, как у истинного чикагца. И есть легкий дефект речи. «Л» и «Р» немного похожи на «В». Хемингуэй был выше, тяжелее и мускулистее меня, но намёк на брюшко под Гуая -берой показывал, что бойцовскую форму он поддерживает не слишком старательно. Старая, по-видимому, рана на левой руке ослабит его джеб и позволит противнику обойти его слева. Я помнил, что на Первую мировую его не взяли из-за слабого зрения. Предпочитает, скорее всего, ближний бой, несмотря на длинные руки» тузит противника и стремится отправить его в нокаут, пока не выдохся сам. Его надо держать в движении, заходить слева, мельтешить у него перед глазами, не давать ему подойти, а когда он устанет, подойти самому и врезать ему по пузу и ребрам. Я выбросил эти мысли из головы. Джойс и Брикс смеялись над шуткой Хемингуэя. У посольских, мол, просто мания проигрывать деньги на Джай-Алай. Он прям-таки излучал юмор и чувство благополучия. Никакие досье и фотографии не могли передать, каков он вживую. Он принадлежал к тем редким людям, которые доминируют в любом помещении, куда входят. «Хорошо, Эрнест», — сказал посол, когда все отсмеялись. «А теперь поговорим о криминальной лавочке». Я поменял название. «Простите?» «Да, на хитрую контору. «Криминальная лавочка слишком претенциозна». «Хорошо, пусть будет хитрая контора», — улыбнулся Брейден. «Элис и Боб изложили мне ваши предложения в общих чертах, но вы, может быть, хотите что-то добавить?» «Конечно», — Хемингуэй встал. Он все так же вертел головой, когда говорил и делал плавные жесты. «Господин посол», Этот остров, расположенный в 90 милях от побережья США, заполняется нацистской пятой колонной. Паспортный контроль на Кубе анекдотичен. Агенты ФБР малочисленны и у всех на виду, как гробовщики на уличном карнавале. Мы с Бобом полагаем, что в Гаване больше трех тысяч жителей сочувствуют фалангистам, и многие из них занимают должности, позволяющие ввозить на Кубу немецких шпионов и помогать им внедриться. Он стал расхаживать туда-сюда, не отрывая глаз от посла. «Черт возьми, спроил. Большинство испанских клубов на острове не скрывает своих антиамериканских настроений, а здешние газетенки при каждом удобном случае превозносят успехи оси. Не читали еще сегодняшнюю?» «Диарио де ла Марина?» «Ну да, просмотрел. Редакция, похоже, не слишком сочувствует США». «Редактор, он же владелец, будет плясать на улицах, если нации войдут в Нью-Йорк». Хемингуэй выставил вперёд мозолистую ладонь. «Это было бы ещё не так страшно, если бы Карибы не кишели волчьими стаями субмарин. Союзные танкеры тонут чуть ли не каждый день». Удочку на Марлина нельзя закинуть, не задев рубку немецкой подлодки. Посол потер щеку. И как же ваша криминальная лавочка, хитрая контора, намерена бороться с немецкими подлодками, Эрнест. Не хочу навязываться, но у меня, знаете ли, есть лодка. Дизельный катер 38 футов в длину, купленный в 34 -м. Два винта, запасной мотор. «И команда хорошая. Если появится какая-то информация насчёт субмарин, могу сходить и проверить». «Эрнест», — сказал Боб Джойс, — «расскажите послу, как создавали в Испании подпольную сеть». Хемингуэй скромно повёл плечами. «Насколько я знал из его досье, скромность здесь была только к месту». «Рассказывать особенно не о чем, спруил». «В Мадриде в 37 я помог организовать частную разведоперацию. Около 20 профессиональных разведчиков и вдвое больше гражданских источников. Собрали кое-какую полезную информацию. Любительщина, конечно, но в случае провала нас мигом бы расстреляли». Говорил он теперь отрывисто, рубленными фразами. «Может быть, он всегда так говорит, когда врет?» Брейден кивал, слушая его. А кем вы будете работать здесь, Эрнест? Элис упоминала священники. Дон Андрес Унцаин, усмехнулся Хомингуэй, мой близкий друг, глядишь, епископом когда-нибудь станет. Был пулеметчиком у республиканцев. Пристрелить нациста для него не труднее, чем грехи ему отпустить. Может, сделать и то, и другое, если успеет. Я старался не показывать своих чувств, хотя Хемингуэй в этот момент повернулся ко мне спиной. Называть имена своих агентов или источников, когда тебя даже и не просят об этом, тяжелейшая форма любительского идиотизма. Брейдена это, похоже, позабавило и удовлетворило одновременно. «Кто еще у вас есть?» — Хемингуэй развел руками. «На Кубе у меня десятки контактов, Спруилл». «Сотни контактов. Официанты, проститутки, газетчики, пьяницы, джай-алаисты, рыбаки, то и дело видящие немецкие субмарины, испанские аристократы, рвущиеся отомстить ублюдкам, отправившим их в изгнание. Все они готовы вступить в игру и дать прикурить нацистским крысам, которых прибивает к нашему берегу». Посол сложил пальцы домиком. И во сколько это нам обойдется? Это будет бесплатно, хмыкнул писатель. Такой дешевой контрразведки у правительства США еще не бывало. Основные расходы я беру на себя. Да, нам могут понадобиться кое-какие мелочи, рации или оснащение для пилар, но все остальное будет делаться добровольно или оплачиваться мной. Брейден поджал губы и побарабанил пальцами по столу. Хемингуэй наклонился к нему, упершись в его стол руками. «Сильные волосатые руки. Не так представлял я себе писатель-армониста. Господин посол», — тихо произнес он, — «я верю в этот проект. Это вполне серьезно. Я не только готов платить за него. Я отклонил предложение Голливуда писать сценарий для их дурацких серий «Марш времени» пролетающих тигров в Бирме» авиационный отряд, созданный для защиты Китая от японского вторжения. 150 тысяч долларов за две недели работы, но я сказал нет, потому что хитрая контора для меня намного важнее. Понимаю вас, Эрнест, сказал посол, нависшему над ним тяжеловесу. Для меня это тоже важно. Мне нужно будет еще попросить разрешение у кубинского премьер-министра, но это просто формальность. «С Госдепом и ФБР я уже договорился». Хемингуэй кивнул и вернулся на своё место. «Отлично». «При двух условиях». Посол уставился в бумаге у себя на столе. Точно условия были напечатаны где-то там. «Я весь внимание». Хемингуэй улыбнулся и сел поудобнее. «Первое. Вы будете регулярно докладывать мне». «Можно коротко, но не реже раза в неделю. Боб и Элис подберут безопасное место для встреч. «В мой кабинет на четвертом этаже ведет отдельная лестница», — сказал Джойс. «Зайдете в угловой магазин, подниметесь, и никто не будет знать, что вы были в посольстве». «Отлично», — сказал Хемингуэй. «Никаких проблем, господин посол». «Второе. Вы примете в свою организацию мистера Лукаса». «Да?» — Хемингуэй, продолжая улыбаться, вперил в меня тяжёлый холодный взгляд. «Для чего это нужно?» «Джо — консультант Госдепа по контрразведке и опытный полевой агент. Я знаю его по Колумбии, где он принёс много пользы». «Какая польза будет от него здесь?» — спроил. «Кубу хорошо знаете, мистер Лукас?» «Нет», — сказал я. «Раньше здесь не бывали?» «Нет». «Абла устед эспаньоль? «Си, ун поко». «Ун поко», — с лёгким отвращением повторил он. «Говорите по-испански, да, немного, немного». «Есть у вас оружие, мистер Лукас?» «Нет». «Стрелять умеете?» «В теории, да». «В теории. На немецких шпионов, видимо, наперечёт, знаете». Я пожал плечами. Рабочее собеседование слишком уж затянулось. Посол, вероятно, тоже так думал. «Это непременное условие, Эрнест», — сказал он. «Госдеп настаивает. Им нужен связной». «Связной!» — Хемингуэй просмаковал это слово, как неприличное французское выражение. «Перед кем же будете отчитываться вы, Джо? Можно вас так называть?» Я изобразил улыбку. «Только перед вами, по крайней мере, до конца операции. Когда она закончится, напишу рапорт своему руководству». «Табель свой им пошлёте», — сказал он, больше не улыбаясь. «Рапорт», — повторил я. Хемингуэй потёр нижнюю губу согнутым пальцем. «И больше никому не будете докладывать, пока мы работаем вместе». Я потряс головой. «Значит, договорились, Эрнест», — сказал посол. «Будете информировать Боба и Элиса или непосредственно меня, если потребуют обстоятельства. А Джо будет вашим замом. Впрочем, решайте сами, как лучше его использовать». Хемингуэй встал, подошел ко мне. «Покажите-ка руки, Джо!» Я вытянул руки. Он повернул их ладонями вверх. «И же вы не только рапорты печатаете!» «Это ведь от троса следы?» Я кивнул. «Значит, в морском деле что-то смыслите?» «Кое-что». «Хорошо», — сказал он послу. «Условия и новый матрос принимаются. Когда моя контора сможет открыться, спруил?» «Хоть завтра, Эрнест». «А может, прямо сегодня?» Широко улыбнулся он. «Боб, Элис, меня ланч и выпивка. Вы где остановились, Джо?» «Вамбус-мундус. Я тоже в нём жил. Почти всю книжку там написал, чертовски хорошую. Но теперь вам придётся оттуда съехать». «Да?» «Если собираетесь работать в хитрой конторе, надо и жить при ней. Уложите чемодан, а я часа в три за вами заеду. Поживёте на финке, пока мы не выловим всех шпионов или не надоедим друг другу». Он кивнул послу и ушёл.